Константин Сергеевич Станиславский «Моя жизнь в искусстве». Предисловие к первому изданию. Я мечтал написать книгу о творческой работе Московского художественного театра за 25 лет его существования и о том, как работал я сам, один из его деятелей но вышло так, что последние годы я провел с большей частью труппы нашего театра за границей, в Европе и Америке, и эту книгу мне пришлось написать там, по предложению американцев, и издать в Бостоне на английском языке под заглавием «My Life in Art». Это значительно изменило мой первоначальный план и помешало мне высказать очень многое из того, чем мне хотелось поделиться с читателем. К сожалению, при нынешнем положении нашего книжного рынка я не имел возможности существенно дополнить эту книгу, увеличив ее объем, а потому должен был опустить многое из того, что вспоминалось, когда я оглядывался на свою жизнь в искусстве». Я не мог воскресить для читателя образы многих людей, работавших вместе с нами в художественном театре, из которых одни находятся в полноте сил и поныне, других уже нет на свете. Я не мог говорить полнее о режиссерской работе и всей сложной деятельности в театре Владимира Ивановича Немировича Данченко, и о творчестве других моих сотоварищей по работе актеров Московского художественного театра, которое отражалось и на моей жизни. Я не мог помянуть деятельности служащих и рабочих театра, с которыми мы многие годы жили душа в душу, которые любили театр и вместе с нами приносили ему жертвы. Я не мог даже назвать по имени многих друзей нашего театра всех тех, которые своим отношением к нашему делу облегчали наш труд и как бы создавали атмосферу, в которой протекала наша деятельность. Словом, в настоящем своем виде эта книга уже никоим образом не является историей художественного театра. Она говорит только о моих художественных исканиях, и представляет собою как бы предисловие к другой моей книге, где я хочу передать результаты этих исканий, разработанные мною методы актерского творчества и подходов к нему. Константин Станиславский, апрель 1925 года. «Моя жизнь в искусстве». Артистическое детство. Упрямство. Я родился в Москве в 1863 году на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дармезы, эстафеты, кремневые ружья.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 От сальной свечи к электрическому прожектору, от тарантаса к аэроплану, от парусной к подводной лодке, от эстафеты к радиотелеграфу, от кремневого ружья к пушке Берти и от крепостного права к большевизму и коммунизму. Поистине разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях. Мой отец Сергей Владимирович Алексеев, чистокровный русский и москвич, был фабрикантом и промышленником. Моя мать Елизавета Васильевна Алексеева по отцу русская, а по матери француженка была дочерью известной в свое время парижской артистки Варлей, приехавшей в Петербург. На гастроли Варлей вышла замуж за богатого владельца каменоломен в Финляндии Василия Абрамовича Яковлева, которым поставлена Александровская колонна на бывшей дворцовой площади. Артистка Варлей скоро разошлась с ним, оставив двух дочерей — мою мать и тетку. Яковлев женился на другой, госпоже Б, турчанке по матери и гречанке по отцу — и передал ей заботу о воспитании своих дочерей. Их дом был поставлен на аристократическую ногу. Тут, по-видимому, сказались придворные привычки, унаследованные новой женой Яковлева от своей матери-турчанки, бывшей ранее одной из жен султана. Старик Б. похитил ее из гарема и спрятал в ящике, который был сдан в багаж, как простая кладь. По выходе корабля в море ящик вскрыли и выпустили гаремную узницу на свободу. Как сама Яковлева, так и ее сестра, вышедшая замуж за моего дядю, любили светскую жизнь. Они давали обеды и баллы. В 60-х и 70-х годах Москва и Петербург танцевали. В течение сезона балы давались ежедневно, и молодым людям приходилось бывать в двух-трех домах в один вечер. И я помню эти балы. Приглашенные приезжали чуть ли не цугом со своей прислугой в парадных ливреях на козлах и сзади, и на запятках. Против дома на улице зажигались костры, а вокруг костров расставляли угощения для кучеров». В нижних этажах дома готовился ужин для приехавших лакеев. Щеголяли цветами, нарядами. Дамы увешивали грудь и шею бриллиантами, а любители считать чужие богатства вычисляли их стоимость. Те, которые оказывались наиболее бедными среди окружающей их роскоши, чувствовали себя несчастными и точно конфузились своей нищеты. Богатые же поднимали головы и чувствовали себя царицами бала. Котельоны с самыми замысловатыми фигурами, с богатыми подарками и премиями танцующим длились по пяти часов беспрерывно. Чаще всего танцы кончались при дневном свете следующего дня, и молодые люди прямо с бала, переодевшись, отправлялись на службу в контору или в канцелярию. Мой отец и мать не любили светской жизни и выезжали только в крайних случаях. Они были домоседы. Мать проводила свою жизнь в детской, отдавшись целиком нам, ее детям, которых было десять человек. Отец до самого дня свадьбы спал в одной кровати с моим дедом, известным своей патриархальной жизнью старинного уклада, унаследованный им от прадеда, ярославского крестьянина-огородника. После женитьбы он перешел на свое брачное ложе, на котором спал до конца жизни. На нем он и умер. Мои родители были влюблены друг в друга и в молодости, и под старость. Они были также влюблены и в своих детей, которых старались держать поближе к себе. Из моего далекого прошлого я помню ярче всего мои собственные крестины, конечно, созданные в воображении по рассказам няни. Другое яркое воспоминание из далекого прошлого относится к моему первому сценическому выступлению. Это было на даче в имении Любимовка, в 30 верстах от Москвы, около полустанка Тарасовка Ярославской железной дороги. Спектакль происходил в небольшом флигеле, стоявшем во дворе усадьбы. В арке полуразвалившегося домика была устроена маленькая сценка с занавесью из пледов. Как полагается, были поставлены живые картины четыре времени года. Я не то трех, не то четырехлетним ребенком изображал зиму. Как всегда в этих случаях посреди сцены ставили срубленную небольшую ель, которую обкладывали кусками ваты, на полу укутанной в шубу, в меховой шапке на голове, с длинной привязанной седой бородой и усами, постоянно вползавшими кверху, сидел я и не понимал, куда мне нужно смотреть и что мне нужно делать. Ощущение неловкости при бессмысленном бездействии на сцене, вероятно, почувствовалось мной бессознательно еще тогда. И с тех пор, и по сие время, я больше всего боюсь его на подмостках. После аплодисментов, которые мне очень понравились, на бис мне дали другую позу. Передо мной зажгли свечу, скрытую в хворости, изображавшим костер, а в руки мне дали деревяшку, которую я как будто совал в огонь. Понимаешь, как будто, они в самом деле, — объяснили мне. При этом было строжайше запрещено подносить деревяшку к огню. Все это мне казалось бессмысленным. Зачем как будто, если я могу по делешному положить деревяшку в костер? Не успели открыть занавес на бис, как я с большим интересом и любопытством потянул руку с деревяшкой к огню. Мне казалось, что это было вполне естественное и логическое действие, в котором был смысл. Еще естественнее было то, что вата загорелась и вспыхнул пожар. Все всполошились и подняли крик, меня схватили и унесли через двор в дом, в детскую, а я горько плакал. После того вечера во мне живут, с одной стороны, впечатления приятности успеха и осмысленного пребывания и действия на сцене, а с другой стороны, неприятности провала, неловкости бездействия и бессмысленного сидения перед толпой зрителей. Итак, мой первый дебют кончился провалом. И произошел он из-за моего упрямства, которое временами, особенно в раннем детстве, доходило до больших размеров. Мое природное упрямство в известной мере оказало и дурное, и хорошее влияние на мою артистическую жизнь. Вот почему я на нем останавливаюсь. Мне пришлось много бороться с ним. От этой борьбы во мне уцелели живые воспоминания». Как-то в раннем детстве, во время утреннего чая, я шалил, а отец сделал мне замечание. На это я ему ответил грубостью, без злобы, не подумав. Отец высмеял меня. Не найдя, что ему ответить, я сконфузился и рассердился на себя, чтобы скрыть смущение и показать, что я не боюсь отца. Я произнес бессмысленную угрозу. Сам не знаю, как она сорвалась у меня с языка. А я тебя к тете Вере не пущу. Примечание. Тетя Вера Сапожникова, Вера Владимировна, старшая сестра отца Константина Сергеевича Станиславского. Конец примечания. «Глупо», — сказал отец. «Как же ты можешь меня не пустить?» Поняв, что я говорю глупость и еще больше рассердясь на себя, я пришел в дурное состояние духа, заупрямился и сам не заметил, как повторил. «А я тебя к тете Вере не пущу!» Отец пожал плечами и молчал. «Это показалось мне обидным. Со мной не хотят говорить. Тогда чем хуже, тем лучше!» «А я тебя к тете Вере не пущу! А я тебя к тете Вере не пущу!» Настойчиво и почти нахально твердил я одну и ту же фразу на разные лады и интонации. Отец приказал мне замолчать, и именно поэтому я четко произнес «А я тебя к тете Вере не пущу!» Отец продолжал читать газету. Но от меня не ускользнуло его внутреннее раздражение. «А я тебя к тете Вере не пущу! А я тебя к тете Вере не пущу!» Назойливо с упрямством долбил я, не в силах сопротивляться злой силе, которая несла меня. Чувствуя свое бессилие перед ней, я стал ее бояться. «А я тебя к тете Вере не пущу!» опять сказал я после паузы и против своей воли от себя не завися. Отец стал грозить. А я все громче и настойчивее, точно по инерции повторял ту же глупую фразу. Отец постучал пальцем по столу, и я повторил его жест вместе с надоевшей фразой. Отец встал. Я тоже. И опять тот же рефрен. Отец стал почти кричать, чего с ним никогда не бывало. И я сделал тоже с дрожью в голосе. Отец сдержался и заговорил мягким голосом. «Помню, меня это очень тронуло, и мне хотелось сдаться». Но против воли я повторил в мягком тоне ту же фразу, что придало ей оттенок издевательства. Отец предупредил, что он поставит меня в угол. В его же тоне я повторил свою фразу. «Я тебя оставлю без обеда», — более строго произнес отец. А я тебя к тете Вере не пущу, уже с отчаянием говорил я в тоне отца. Костя, подумай, что ты делаешь, воскликнул отец, бросая на стол газету. Внутри меня вспыхнуло недоброе чувство, которое заставило меня швырнуть салфетку и заорать во все горло. А я тебя к тете Вере не пущу! По крайней мере, так скорее кончится, подумал я. Отец вспыхнул, губы его задрожали, но тотчас же. Он сдержался и быстро вышел из комнаты, бросив страшную фразу «Ты не мой сын». Как только я остался один победителем, с меня сразу соскочила вся дурь. «Папа, прости, я не буду!» — кричал я ему вслед, обливаясь слезами. Но отец был далеко и не слышал моего раскаяния. Все душевные ступени моего тогдашнего детского экстаза я помню, как сейчас, и при воспоминании о них вновь испытываю щемящую боль в сердце. В другой раз, при такой же вспышке упрямства, я оказался побежденным. Как-то за обедом я расхвастался и сказал, что не побоюсь вывести Воронова, злую лошадь, из отцовской конюшни. «Вот и отлично!» — пошутил отец. «После обеда мы наденем на тебя шубу, валенки, и ты нам покажешь свою неустрашимость». «И надену, и выведу», — упорствовал я. Братья и сестры заспорили со мной и уверяли, что я трус. В доказательство они приводили компрометирующие меня факты. Чем более неприятны были для меня разоблачения, тем упрямее я повторял от конфуза. И... Не боюсь и выведу. Опять упрямство мое зашло так далеко, что меня пришлось проучить. После обеда мне принесли шубу, ботинки, башлык, рукавицы, одели, вывели на двор и оставили одного, якобы ожидая моего появления с вороным перед парадной дверью. Со всех сторон меня охватывала густая тьма. Она казалась еще чернее от светящихся передо мной больших окон зала, наверху, откуда, кажется, за мной наблюдали. Я замер, крепко закусив рукавицы, чтобы напряжением и болью отвлечь себя от всего, что было кругом. В нескольких шагах от меня захрустели чьи-то шаги, затрещал блок и стукнула дверь. Должно быть, кучер прошел в конюшню, к тому самому вороному, которого я обещал привести Мне представилась большая вороная лошадь, бьющая копытом о землю, вздымающаяся на дыбы, готовая ринуться вперед и увлечь меня за собой, как щепку. Конечно, если бы я представил себе эту картину раньше, за обедом, я не стал бы хвастаться. Но тогда как-то само собой сказалось. а Отказаться не хотелось. Было стыдно. Вот я и заупрямился. Я философствовал в темноте тоже больше для того, чтобы развлечь себя и не смотреть по сторонам, где было очень черно. Буду стоять долго-долго, пока они сами не испугаются за меня и не придут искать, решил я про себя. Кто-то жалобно вскрикнул, и я стал прислушиваться к звукам вокруг. «Сколько их? Один страшнее другого. Кто-то крадется? Близко. Собака? Крыса?» Я сделал несколько шагов к нише, которая была передо мной в стене. В это самое время что-то рухнуло вдали. Что это? Опять, опять и совсем близко. Должно быть, в конюшне вороной бьет ногой в дверь или экипаж по улице проехал по ухабу. «А это что за шипение и свист?» Казалось, что все страшные звуки, о которых я имел представление, сразу ожили и свирепствовали вокруг меня. «Ай!» — вскрикнул я и отскочил в самый угол ниши. Кто-то схватил меня за ногу. Но это была дворовая собака роска мой лучший друг. «Теперь мы вдвоем. Не так страшно». Я взял ее на руки и она стала лизать мне лицо своим грязным языком. Тяжелая и неуклюжая шуба, туго завязанная башлыком, не давала возможности спасти лицо. Я отвел морду собаке, и Роско расположилась спать на моих руках. Согрелась и затихла. Кто-то быстро шел из ворот. Уж не за мной ли? И сердце мое забилось от ожидания. Нет, прошли в кучерскую. Им должно быть очень стыдно теперь. Выкинули меня маленького в такой холод из дому, точно в сказке. Я им не забуду этого. Из дому доносились глухие звуки рояля. Это брат играет, как ни в чем не бывало. Играют, а про меня забыли. Сколько же мне стоять здесь, чтобы они вспомнили? Стало страшно, и захотелось скорее в зал, в тепло, к роялю дурак я дурак выдумал воронова болван ругал я себя и злился поняв всю глупость своего положения из которого казалось не было выхода заскрипели ворота застучали копыта лошадей захрустели колеса по снегу кто то подъехал к подъезду хлопнула дверь парадной и карета тихо въехала во двор и стала поворачивать Двоюродные сестры, — вспомнил я, — их ждали в этот вечер. Теперь я ни за что не вернусь домой, при них сознаться в своей трусости. Приехавший кучер постучал в окно кучерской. — Вышли наши кучера, заговорили громко, потом отворили сарай, поставили лошадей. — Пойду-ка к ним и попрошу, чтобы мне дали Воронова. Они мне не дадут его, тогда я вернусь домой и скажу, что они не дают, и это будет правда и ловкий выход из положения. Я ожил от такой мысли, спустив Роску со своих рук, я приготовился идти в конюшню, вот только бы пройти через темный большой двор. Я сделал шаг и остановился, так как в это время на двор въехал извозчик, и я боялся в темноте попасть под его лошадь. В этот момент случилась какая-то катастрофа. Сам не знаю, какая, так как в темноте нельзя было разобрать. Должно быть, лошади с каретой, поставленные и привязанные в сарае, начали сначала ржать, потом топать ногами и, наконец, бить. Извозчичья лошадь, как мне показалось, тоже бесилась, Кто-то, кажется, метался с экипажем по двору. Выскочили кучера, все кричали -р -р -р, Стой! Держи! Не пускай!» Дальше я не помню. Я стоял у парадного подъезда и звонил в колокольчик. Швейцар тотчас же вышел и впустил меня. Конечно, он был на стороже и ждал. В дверях передней мелькнула фигура отца, а сверху заглянула гувернанка. Я сел на стул, не раздеваясь. Мой приход домой был неожидан для меня самого, и я еще не мог решить, что я должен был делать. Продолжать упрямиться и уверять, будто я пришел лишь отогреться, чтобы снова пойти к вороному или прямо признаться в трусости и сдаться. Я был так недоволен собой за только что пережитый момент малодушия что уже не верил себе в роли героя и храбреца. Кроме того, не для кого было продолжать играть комедию, так как все как будто забыли обо мне. Тем лучше. И я забуду. Разденусь и, немного погодя, войду в залу. Так я и сделал. Ни один человек не спросил меня о вороном. Должно быть, сговорились. Цирк. Воспоминания о более поздних детских чувствованиях еще ярче врезались в душу. Они относятся к области артистических потребностей и переживаний. Стоит мне теперь воскресить в памяти обстановку прежней детской жизни, и я снова точно молодею и ощущаю знакомые чувства. Вот канун и утро праздника. Впереди день свободы. Утром можно встать поздно, а затем день полный радостей. Они необходимы, чтобы поддержать энергию на предстоящий длинный ряд безрадостных учебных дней, скучных вечеров. Природа требует веселья в праздник, и всякий, кто этому мешает, вызывает в душе злость, недобрые чувства, а тот, кто этому способствует, нежную благодарность». За утренним чаем родители нам объявляют, что сегодня надо ехать с визитом к тетке, скучной, как все тетки, или еще того хуже, что после завтрака к нам приедут гости. Нелюбимые нами двоюродные братья и сестры. Мы столбенеем, теряемся. С таким трудом дожили мы до свободного дня, а у нас отняли его и сделали скучные будни» как дотянуть до будущего праздника. Раз, что сегодняшний день пропал, единственная надежда, какая нам остается вечер. Кто знает, может быть, отец, который лучше всех понимает детские потребности, уже позаботился о ложе в цирк, или хотя бы в балет, или даже на худой конец в оперу, но пусть даже в драму, билетами в цирк или в театр ведал управляющий домом. Распрашиваешь, где он? Уехал? Куда? Направо или налево? Отдавали ли приказ кучерам беречь битюгов, большие сильные лошади? Если да, хороший признак. Значит, нужна большая четырехместная карета, та самая, в которой возят детей в театр. Если же битюги уже ходили днем, плохой признак. Ни цирка, ни театра не будет». Но управляющий вернулся, вошел в кабинет к отцу и передал ему что-то из бумажника. Что же, что? Подкарауливаешь. Лишь только отец выйдет из кабинета, скорее к письменному столу. Но на нем, кроме скучных деловых бумаг, не находишь ничего. Сердце заныло. А если заметишь желтую или красную бумажку, то есть билет в цирк, Тогда сердце забьется так, что слышны удары, и все кругом засияет. Тогда и тетка, и двоюродный брат не кажутся такими скучными. Наоборот, любезничаешь с гостями вовсю, для того, чтобы вечером во время обеда отец мог сказать. Сегодня мальчики так хорошо принимали гостей, так милы были с тетей, что можно им доставить одно маленькое, а может быть и большое, Удовольствие. Как вы думаете, какое? Красные от волнения с кусками пищи, остановившимися в горле, мы ждали, что будет дальше. Отец молча лезет в боковой карман, медленно с выдержкой, ищет там чего-то, но не находит. Не в силах больше ждать мы вскакиваем, бросаемся к отцу, окружаем его, в то время как гувернанка кричит нам строго афанд экутидон сукувди он и кви посыпля спиной людьми дети слушайте что вам говорят из за стола не встают во время обеда тем временем отец лезет в другой карман шарит в нем достаетпартамоне не спеша выворачивает карманы и там ничего потерял восклицает он весьма естественно играя свою роль Кровь бежит вниз от щек до самых пяток. Нас уже ведут и усаживают на места, но мы не отрываем глаз от отца, проверяем по глазам братьев и товарищей, что это, шутка или правда. Но отец вытащил что-то из кармана жилета и говорит, коварно улыбаясь. Вот он, нашел и машет красным билетом в воздухе. Тут никто не в силах нас удержать. Мы вскакиваем из-за стола, танцуем, топаем ногами, машем салфетками, обнимаем отца, виснем у него на шее, целуем и нежно любим его. С этого момента начинаются новые заботы. Не опоздать бы. Ешь, не прожевывая, не дождешься, чтобы кончился обед, потом бежишь в детскую, срываешь домашнюю и с почтением надеваешь праздничную куртку, А потом сидишь, ждешь и мучаешься, чтоб отец не опоздал. Он любит вздремнуть за послеобеденным кофе в опустевшей комнате. Как разбудить его? Ходишь мимо, топаешь ногами, уронишь какую-нибудь вещь или закричишь в соседней комнате, делая вид, что не знаешь о том, что он рядом. Но у отца был крепкий сон. Опаздываем, опаздываем, волновались мы, поминутно бегая к большим часам. К увертюре не поспеем, это ясно. Пропустить цирковую увертюру — это ли не жертва? Сейчас уже семь часов, восклицали мы. Пока отец проснется, оденется, того гляди начнет бриться. Будет уже по меньшей мере семь двадцать. И мы понимали, что дело шло уже о пропуске не одной только увертюры но и первого номера программы «Вольти-Жарти» исполнит Чинезели младший Как мы ему завидовали! Надо спасать вечер, пойти повздыхать рядом с комнатой матери. В эту минуту она казалась добрее отца. Пошли, поохали, повосклицали. Мать поняла наш маневр и отправилась будить отца. «Коле хочешь баловать мальчиков, «Так уж балуй, а не томи», — говорит она отцу, — «поезжай-ка на работу». Отец встал, потянулся, поцеловал мать и пошел сонной походкой. А мы, как пули, ринулись вниз, велеть подавать экипаж, упрашивать кучера Алексея, чтобы ехал скорее. Сидим в четырехместной карете, болтаем ногами. Это облегчало ожидание, все-таки как будто движение. Отца все нет и нет. Уже в душе растет к нему недоброе чувство, а благодарности нет и следа. Наконец дождались. Отец сел, карета, скрипя колесами по снегу, тихо двигается, качаясь на ухабах. От нетерпения помогаешь ей собственным подталкиванием. Совершенно неожиданно вдруг карета останавливается. Приехали! Не только второй номер, но и третий номер программы кончился. К счастью, наши любимцы Марено, Мариани и Инзерти еще не выступали. Она, она тоже. Наша ложа оказалась рядом с выходом артистов. Примечание. Марено, Мариани и Инзерти – музыкальные клоуны. Конец примечания отсюда можно наблюдать за тем что делается за кулисами частной жизни этих непонятных удивительных людей которые живут всегда рядом со смертью и шутя рискуют с собой неужели они не волнуются перед выходом а вдруг это последняя минута их жизни но они спокойны говорят о пустяках о деньгах об ужине герои музыка заиграла знакомую Ольку это ее номер. Танец с шалью исполнит партнер и на лошади девица Эльвира. Вот и она сама. Товарищи знают секрет. Это мой номер, моя девица. И все привилегии мне. Лучше бинокль, больше места. Каждый шепчет поздравления. Действительно, она сегодня очень мила. По окончании своего номера Эльвира выходит на вызовы и пробегает мимо меня в двух шагах. Эта близость кружит голову, хочется выкинуть что-то особенное. И вот я выбегаю из ложи, целую ей платье и снова скорее на свой стул. Сижу точно приговоренный, боясь шевельнуться и готовый расплакаться. Товарищи одобряют, а сзади отец смеется. «Поздравляю, конечно», — шутит он. «Костя, жених, когда свадьба?» Последний, самый скучный номер, кадриль верхом на лошадях, исполнит вся труппа. После него наступает предстоящая неделя с длинным рядом безрадостных унылых дней без надежды вернуться сюда в следующее воскресенье. Мать не позволяет часто баловать детей. А цирк — это самое лучшее место во всем мире. Чтобы продлить удовольствие и подольше пожить приятными воспоминаниями, назначаешь тайное свидание товарищу. Непременно обязательно приходи. Что будет? Приходи, увидишь. Очень важно. На следующий день приходит друг — Мы удаляемся в темную комнату, и я ему открываю великую тайну о том, что я решил, как только вырасту, стать директором цирка. Для того, чтобы не было возврата после моего обещания, надо закрепить решение клятвой. Мы снимаем образ со стены, и я торжественно клянусь, что буду непременно цирковым директором. Потом обсуждается программа будущих представлений моего цирка. Составляется список труппы из лучших имен наездников, клоунов, жакеев. В ожидании открытия моего цирка мы решили назначить частный домашний спектакль для практики. Намечаем временную труппу из братьев, сестер, товарищей. Распределяем номера и роли. «Жеребец, дрессированный на свободе, директор и дрессировщик – я, а ты – жеребец. Потом я буду играть рыжего, пока вы будете стелить ковер, потом музыкальные клоуны». На правах директора я забрал себе лучшие роли, и мне уступали их, потому что я профессионал, я клялся, мне нет поворота назад». Представление назначается на ближайшее воскресенье, так как нет никакой надежды на то, что нас повезут в цирк или даже в балет. В свободные от уроков часы и вечера нам стало много дела. Во-первых, напечатать билеты и деньги, которыми будут нам платить за них, устроить кассу, то есть затянуть дверь пледом, оставив небольшое окно, у которого придется дежурить целый день спектакля. Это очень важно, так как настоящая касса, пожалуй, больше всего дает иллюзию подлинного цирка. Надо подумать и о костюмах, и о кругах, затянутых тонкой бумагой, сквозь которые мы будем прыгать в падэшале. И о веревках, и о палках, которые должны служить барьерами для дрессированных лошадей. Надо подумать и о музыке. Это самая больная часть представления. Дело в том, что брат, который один мог заменить оркестр, чрезвычайно обеспечен, недисциплинирован. Он не смотрел на наше дело серьезно, и потому бог знает, что мог выкинуть. Бывало, играет, играет, а потом вдруг при всей публике возьмет, да и ляжет на пол посреди зала, задерет ноги кверху и начнет орать. «Не хочу больше играть!» В конце концов, за плитку шоколада... Он, конечно, заиграет. Но ведь спектакль уж испорчен этой глупой выходкой. Потеряна его в самом А это для нас самое важное. Надо верить, что все это по-серьезному, по-настоящему, а без этого неинтересно. Публики собирается мало. Конечно, всегда одни и те же домашние. На свете не существует самого плохого театра или актера, которые не имели бы своих поклонников. Они убеждены, что кроме них никто не понимает скрытых талантов, их протеже. Все другие люди не доросли до этого. И у нас были свои поклонники, которые следили за нашими спектаклями и ради собственного, а не нашего, заметьте, удовольствия приходили на них. Одним из таких ярых был старый бухгалтер отца, и за это он имел у нас в цирке почетное место, что очень ему льстило. Чтобы поддержать работу в кассе, многие из нашей домороченной публики в течение всего дня брали билеты, потом как будто их теряли, потом приходили с заявлением в кассу. О каждом случае велась обстоятельная беседа. Спрашивали распоряжение директора, то есть меня. Я отрывался от дела, приходил в кассу, отказывал или разрешал дать пропуск. На случай выдачи контрмарок существовала другая книжка с номерами и заголовками на билетах. Цирк Констанцо Алексеева. В день спектакля мы приступали к гримированию и костюмированию за много часов до начала. Куртки и жилеты закалывались наподобие фрака. Клоунский костюм делался из длинной женской сорочки, которая завязывалась у щиколотки, образуя нечто вроде широких панталон. Выпрашивался отцовский старый цилиндр для директора и дрессировщика, то есть для меня. Бумажные клоунские колпаки заготовлялись тут же, Завернутые до колен штаны и голые ноги изображали костюмы цирковых акробатов в трико. С помощью сала, пудры и свеклы белилось лицо, румянились щеки и красились губы, а углем подрисовывались брови и треугольники на щеках для клоунского грима. Спектакль начинался чинно. Но после обычного скандала брата публика расходилась и представление обрывалось. На душе оставалась окись. А впереди длинный-длинный ряд унылых дней, вечеров, предстоящей учебной недели. И опять создаешь светлую перспективу для предстоящего воскресенья. На этот раз можно рассчитывать на поездку в цирк или театр. И снова наступает воскресенье. И снова томление и догадки в течение дня, и снова радость во время обеда. На этот раз театр. Поездка туда не то, что в цирк. Это куда серьезнее. Этой экспедицией управляет сама мать. Нас предварительно моют, одевают в шелковые русские рубахи с бархатными шароварами и замшевыми сапогами, на руки натягивают белые перчатки и строго-настрого наказывают, чтобы по возвращении домой из театра перчатки оставались белыми, а не совершенно черными, как это обыкновенно случается. Понятно, что мы весь вечер ходим с растопыренными пальцами рук, держа ладони далеко от собственного туловища, дабы не запачкаться. Но вдруг... Забудешься и схватишь шоколад или помнешь в руках афишу с большими черными буквами невысохшей печати или от волнения начнешь тереть рукой грязный бархатный барьер ложи и вместо белой тотчас же перчатка делается темно-серой с черными пятнами. Сама мать надевает парадное платье и становится необыкновенно красивой, Я любил сидеть подле ее туалета и наблюдать, как она причесывалась. На этот раз берут с собой приглашенных детей прислуги или бедных опекаемых. Одной кареты не хватает, и мы едем точно пикником в нескольких экипажах. С нами везут специально сделанную доску. Она кладется на два широко расставленных стула. На эту доску усаживают подряд человек восемь детей, которые напоминают воробьев, сидящих рядом на заборе. Сзади в ложе садятся няни, гувернантки горничные, а в аванложе мать готовит нам угощение для антракта, разливает чай, привезенный для детей в особых бутылках. Тут же к ней приходят знакомые, чтобы полюбоваться нами – Нас представляют, но мы никого не видим Среди огромного пространства нашего золотого красавца Большого театра Запах газа, которым тогда освещались театры и цирки Производил на меня магическое действие Этот запах, связанный с моими представлениями о театре и, получаемых в нем наслаждениях, дурманил и вызывал сильное волнение. Огромный зал с многотысячной толпой, расположенный внизу, вверху, по бокам, не прекращающийся до начала спектакля и во время антрактов гул людских голосов, настраивание оркестровых инструментов, постепенно темнеющий зал и первые звуки оркестра. Взвивающийся занавес, огромная сцена, на которой люди кажутся маленькими, провалы, огонь, бушующее море из крашеного холста, тонущий бутафорский корабль, десятки больших и малых фонтанов живой воды, плывущие по дну моря рыбы, огромный кит заставляли меня краснеть, бледнеть, обливаться потом или слезами». Холодеть, особенно когда похищенная балетная красавица Молила страшного корсара Отпустить ее на волю Балетный сюжет, сказку, романическую фабулу я любил Хороши и превращения, разрушения, извержения Музыка гремит, что-то валится, трещит Это, пожалуй, можно сравнить с цирком Самое скучное – И ненужные в балете, по моим тогдашним взглядам, были танцы. Балерины становятся в позу для начала своего номера, и мне делается скучно. Ни одна танцовщица не может сравниться с девицей Эльвирой из цирка. Однако были исключения. Главной балериной была в то время наша хорошая знакомая жена друга моего отца. Сознание знакомства с знаменитостью, которая выходит на такую сцену, как Большой театр, и становится центром внимания двух тысяч зрителей, делало меня гордым. Ту, которой все восхищаются, издали я могу видеть близко, говорить с ней. Никто не знает, например, какой у нее голос, а я знаю. Никто не знает, как она живет, какой у нее муж, дети, а я знаю. Вот и теперь. Для всех она дева ада, героиня балета, и только. А для меня еще и знакомая. Вот почему к ее танцам я относился с почтением. Во время общего ансамбля я занимался тем, что искал среди мечущихся по сцене лиц другого знакомого, своего учителя танцев и удивлялся тому, как он помнит все перебеги, па и движения. В антракте большое удовольствие доставляло бегание по громадным коридорам, залам, многочисленным фойе, в которых от хорошего резонанса звук нашего топания эхом отдавался в потолке. Иногда в будни экспромтом мы представляли балет. Но считалось невозможным тратить на это воскресенье. Оно всецело принадлежало цирку. Наша гувернантка е. А. Кукина была балетмейстером и в то же время музыкантом. Мы играли и танцевали под ее пение. Балет назывался «Наяда» и «Рыбак». Примечание. Евдокия Александровна Кукина прожила в доме Алексеевых с 1867 по 1874 год. В надписи на фотографии, подаренной Кукиной, Станиславской назвал ее «Мой первый режиссер». Конец примечания. Но я не любил его. Там приходилось представлять любовь, надо было целоваться, и мне было стыдно. Лучше кого-нибудь убивать, спасать, приговаривать к смерти, миловать. Но главная беда в том, что в этом балете был ни к селу, ни к городу вставлен номер танцев, который мы проходили с учителем. Это уже пахло уроком и потому отвращало».